Рая появилась в моей палате ровно через два часа. «Евочка, ну что же ты творишь?» — запричитала экономка с порога. «Доктор говорит, что ты слабая еще совсем, а ты не слушаешь». «Спокойно, Рая», — оборвала я ее. «Надоело мне здесь, понимаешь? Я домой хочу. Дома же и стены помогают, да?» Она рассеянно кивнула в ответ на этот риторический, в общем-то, вопрос и сказала, понизив голос. «Евочка, Яков Романович велел сначала к нему заехать». «Яков Романович велел». Я вперев в Раю внимательный взгляд проговорила медленно и весомо. Я даже не спрашиваю, почему должна ехать сначала не к себе домой, а к какому-то Якову Романовичу. Сейчас меня больше интересует, откуда он узнал о том, что я выписываюсь. «Рая, ты за мной шпионишь?» «Я?» «Евочка, что ты?» – Рая схватилась за сердце. «Я никому ничего не говорила. Просто Яков Романович такой человек, он все про всех знает. И потом это же он оплачивал твое пребывание в клинике. Наверное, попросил врачей поставить его в известность, если что». «Значит, Валентин Иосифович доложил. Ну что ж, с него станется». Я немного успокоилась. Не хотелось бы подозревать в злостных кознях еще и раю. У меня, похоже, недоброжелателей и без нее хватает. Ладно, я потянулась к свертку с одеждой, которой до сих пор не удосужилась распаковать. К Якову Романовичу, так к Якову Романовичу. Хотя, скажу тебе честно, не понимаю, почему едва выкарабкавшаяся с того света женщина должна прямо из больницы ехать к какому-то опекуну. Яков Романович тоже не совсем здоров, рая вздохнула. Да ты, девочка, и сама все увидишь. Одевайся, девочку, он ждет. Легко сказать, одевайся. Я взглянула на принесенные вещи и застонала. На прием к загадочному Якову Романовичу мне надлежало явиться в унылом платье из серого Джерси. Это мое? спросила я на всякий случай. Твое, девочка. экономка кивнула. Ты всегда была очень скромной девочкой. Даже чересчур скромной, проворчала я, сбрасывая больничный халат. Платье было колючим, страшно неудобным и не красило меня сто процентов. Ситуацию не спасали, а лишь усугубляли уродливые полусапожки. Чувствовала я себя до безобразия неловко. Вот ведь парадокс. С чужой шкурой свыклась в два счета, а чужая одежда меня нервирует. Готова, Евочка, нам ехать далеко, а потом еще домой возвращаться». Я бросила прощальный взгляд на палату и, молча кивнув, безо всякого сожаления, шагнула в новую жизнь. На больничной стоянке нас срай ждал вполне респектабельный Мерседес, которому прилагался блондинистый красавчик в кожанке. «Что так долго?» Красавчик мазнул по моему лицу равнодушным взглядом и, не дожидаясь ответа, уселся на водительское сиденье. Помочь мне и Раю он даже не подумал. А вот я подумала, что мне нахрен не нужен такой водитель. Мне совсем не хочется, чтобы за мои же деньги мне еще и хамили. Эй, любезный, я придержала за локоть уже собравшуюся было нырнуть в машину Раю. Ногтем постучала по капоту. «Что?» — в голосе красавчика послышалось раздражение. «А дамам помочь?» Я многозначительно посмотрела на закрытые дверцы. «У нас в стране равноправие полов». Он даже не шелохнулся. «Евочка, да зачем же? Я и сама могу сесть». Раю происходящее явно напрягало. «Ты, вероятно, можешь, но я, понимаешь ли, еще не оправилась от болезни». И нервничать мне противопоказано». Я ласково улыбнулась экономке, а потом во все горло рявкнула. «А ну, встала и исполнил свой профессиональный долг, козлина!» «Да, командный голос мне придется еще долго вырабатывать, но даже эта слабая потуга изобразить гнев возымела эффект». «Красавчик» выполз из-за руля, и скорее удивленно, чем опасливо, косясь в мою сторону, распахнул дверцы. «Евочка, зря ты это!» — шепнула Рая, усаживаясь рядом со мной на заднем сиденье. «Почему? У Олежки с Амалией?» — экономка многозначительно подняла глаза к потолку. «Что, неуставные отношения? Дружеский секс?» — усмехнулась я. «Так мне все равно, с кем он спит, лишь бы это не влияло на его работу». Последнюю фразу я произнесла намеренно громко, чтобы водила ее расслышал. Рая тихо ахнула, а затылок красавчика налился бурачным цветом. Да, беда с этими блондинами, чуть что сразу в краску. До места добирались в полной тишине. Олежек попытался было врубить на всю катушку приемник, но я это дело просекла на корню. «Эй, извозчик!» — сказала я, похлопав его перчаткой по плечу. «Ты же не таксистом работаешь, а водителем у уважаемых людей. Ты бы хоть разрешение спросил». «Можно?» — буркнул он, не оборачиваясь. «Нет», — отрезала я, и удивительное дело, он послушался. То есть для меня не было в этом ничего удивительного, но в глазах Раи читалось изумление пополам с восхищением. Похоже, экономку мою эти скоты тоже не жаловали. Придется разбираться. Мой опекун жил в очень живописном месте и в очень защищенном. На въезде нас разве что не обнюхали брутального вида ребятки, а Олежку так и вовсе обыскали. «Не волнуйся, здесь всегда так», — шепнула мне Рая. «Что ж это за опекун у меня такой осторожный?» «Мерседес» прошуршал шинами по гравийной дорожке и замер у роскошного двухэтажного особняка, больше напоминающего загородное поместье какого-нибудь французского графа, чем жилище современного олигарха. Нарочито медленно Олежка выбрался из-за руля, распахнул передо мной дверцу, но руку так и не подал. Рай не выходила из машины долго. Сначала рылась в своей сумочке, Потом я заметила, украдкой выпила какие-то таблетки. Кстати, выглядела она не очень хорошо. Желтушная кожа, ввалившиеся глаза, замордовали мою экономку всякие уроды. «У тебя болит что-то?» — спросила я. «Нет, Евочка, просто укачала. Меня часто укачивает. На коротких расстояниях еще куда не шло. А вот если долго...» — она виновато улыбнулась. «Так сразу надо было выпить. Что ж ты дотянула?» – посетовала я. «Меня вот ругаешь, а сама неправильно лечишься». Так я думала, договорить рая не успела. Рядом с нами точно из воздуха материализовался сухопарый старик с таким неприятным взглядом, что, едва встретившись с ним глазами, сразу хотелось отвернуться. «Дамы», – он церемонно поклонился, – «Яков Романович ждет вас». Тфу ты! А я уже было решила, что этот старый хрыч и есть мой опекун. А он, наверное, кто-то вроде секретаря. Следуйте за мной». Заметно припадая на правую ногу, старик направился к дому. Домик мне понравился сразу. Да, может, слишком помпезно и излишне претензионно, зато как красиво. Одна только мраморная лестница с позолоченными перильцами чего стоит. Я уже молчу про гигантскую хрустальную люстру в холле и картины французских импрессионистов на стенах. Что-то подсказывало мне, что картины самые, что ни на есть подлинные. А люстра наверняка антикварная. Может, умыкнутая в лихие времена из какого-нибудь дворца. Кстати, да, внутренним убранством домик моего опекуна напоминал именно дворец. Хромой оставил на срае в комнате своими размерами больше напоминающие зал ожидания, чем жилое помещение. Высоченные потолки, огромные окна, шелковые ковры, изящная мебель и все те же картины на стенах. Ждать долго нам не пришлось. Буквально через минуту Хромой вкатил в комнату инвалидное кресло, в котором сидел старик. Лицо, больше похожее на обтянутый кожей череп, абсолютно лысая голова, деформированные артритом руки поверх клетчатого шерстяного пледа. Да, похоже, моего опекуна в пору самого опекать. Добрый день, дамы. А голос у него оказался неожиданно приятный, с хрипотцой и совсем не стариковский, и взгляд необычный, гипнотизирующий. Пожалуй, поторопилась я списывать старикашку со счетов. Такой сам, кого хочешь, спишет и глазом не моргнет. Здравствуйте, Яков Романович. Рая шагнула ему навстречу. Раиса Ивановна, вы, как всегда, великолепны. Тонкие губы растянулись в улыбке. Припал бы к ручке, да, видите, не могу. Обстоятельства сильнее нас. Старик поддернул вверх край пледа. Из-под веселой шотландской клетки показался гипс. «Всё никак не заживёт», — посетовал он. «Раньше заживала как на собаке. А теперь поди ты». «Да какие ваши годы, Яков Романович! Не может быть, чтобы такой человек, как вы, и не поправился!» Рая, улыбнувшись, деликатно коснулась моего рукава. «А я вот к вам Евочку привезла, как вы и просили» не смогла уговорить ее остаться в больнице. «Здрасте», — сказала я и изобразила Книксон. Кустистые брови моего опекуна удивленно поползли вверх. «Кажется, с Книксоном я переборщила. Или нужно было не Книксон, а глубокий реверанс? Черт их разберет этих олигархов. Рад видеть тебя в здравии, девочка». Яков Романович жестом пригласил нас присесть на хлипкий, с виду антикварный диванчик, а сам расположился напротив. Теперь нас с ним разделял только круглый, инкрустированный перламутром столик. Не успели мы с Раей опомниться, как на нем оказалось угощение. Кофе, шоколадные конфеты и невиданные красоты пирожные на кружевных бумажных салфеточках. Вообще-то, я предпочитаю чай, но о моих вкусах никто не спрашивал. Пока длилась кофейная церемония, Рая и Яков Романович вели светскую беседу, а я налегала на пирожные и диву давалась той легкости и даже изяществу, с которым моя экономка справлялась с этой нелегкой задачей. Даже странно, что с первого взгляда Рая показалась мне простоватой. Сейчас она выглядела. «Органично. От былой робости не осталось и следа. К чести моего опекуна вел он себя очень обходительно. Ни словом, ни делом не дал понять, что общается с человеком, стоящим многими ступеньками ниже его на социальной лестнице. Может, не такой уж он и страшный этот Яков Романович? С виду вот милейший человек. Значит, ты ничего не помнишь, Ева?» Спросил он вдруг, и от неожиданности я едва не подавилась пирожным. «Нет», — соврала я, откашлившись, — «у меня амнезия». «Да, амнезия». Он на секунду замолчал, а потом добавил. «Представь себе, моя маленькая принцесса, я уже встречался с проявлениями этой загадочной болезни. Может, он амнезию с маразмом путает? Хотя на маразматика этот человек совсем не похож, Он похож на крестного отца. вот на кого? У меня в опекунах мафиозе допрыгалась. Раиса Ивановна вы ей что-нибудь рассказывали. Старик перевел взгляд на мгновенно напрягшуюся раю. Нет, та покачала головой, отставила чашку с недопитым кофе. Я подумала, что вы захотите сами. Как я люблю общаться с умными женщинами. Яков Романович мечтательно улыбнулся. «Плохо только, что в моем окружении их не так много, как хотелось бы». И тут же безо всякого перехода. «Ева, я был лучшим другом твоего покойного отца, поэтому незадолго до своей кончины он попросил меня об одолжении». Я не стала выяснять, о чем мог попросить его господин Ставинский, Лишь нетерпеливо поёрзала на неудобном диванчике. Сколько тебе лет? неожиданно спросил мой опекун. 23! отрапортовала я и поспешно добавила. Мне так сказали, что 23. Двадцать 23! Три». «Двадцать три», Яков Романович кивнул. Значит, нам с тобой осталось подождать еще 4 года. Чего подождать? не удержалась я пока ты сможешь принять бразды правления компанией, которую основал твой отец. А сейчас у кого эти бразды? Он усмехнулся. А сейчас бразды, а также право распоряжаться всем твоим имуществом, находятся у меня. Когда тебе исполнится 27 лет, я сниму со своих стариковских плеч это тяжкое бремя и ты станешь полновластной наследницей». Вот оно как выходит. Получается, я кто-то вроде свадебного генерала. Титул имею красивый, а на самом деле пустое место. По крайней мере, еще четыре года. Можно вопрос? Я решила внести ясность в ситуацию, потому что больше не хотела неожиданностей. Сколько угодно вопросов, девочка. Я затем тебя и позвал, чтобы ты могла их задать. Кто сейчас официально является наследником моего отца? Я, старик пожал костлявыми плечами. Юридически все принадлежит мне. А я, значит, у вас вроде приживалки, поинтересовалась я, не обращая внимания на возмущенный вздох Раи. Вы меня из милости содержите? Не приживалки, он улыбнулся, Но взгляд черных глаз так и остался непроницаемым. «Ева, я хочу, чтобы ты усвоила одну вещь. Я человек чести. Если я что-то обещаю, то всегда сдерживаю свое обещание. А я дал слово твоему отцу, что присмотрю за тобой, сохраню и приумножу твое состояние. Ты не можешь этого помнить, но каждый год я предоставлял тебе очень подробные финансовые отчеты, «Поверь мне, девочка, тебе нечего опасаться». «Ага, мне нечего опасаться. Он сохраняет и приумножает мое состояние. Но что станет с этим состоянием, если он, не дай бог, откинет коньки? Ему ж сто лет в обед». «В случае моей кончины», — старик, понимающе улыбнулся, «по теперь уже моему завещанию ты получишь все, что тебе причитается». Завещание составлено и нотариально заверено, так что можешь не опасаться за мою жизнь, Ева. Наверное, мне стоило устыдиться своих крамольных мыслей, но я не устыдилась, ведь стеснительность и бизнес понятия несовместимые. Вместо этого я задала еще один вопрос: Скажите, Яков Романович, а каково мое ежемесячное довольствие? Ежемесячное довольствие? Брови старика снова поползли вверх. «Ну, скажем так, я оплачиваю содержание твоего дома, плачу жалование прислуги, решаю все возникающие финансовые вопросы и регулирую форс-мажорные обстоятельства». «Я прав, Раиса Ивановна?» Он обернулся к краю. «Совершенно верно», — так кивнула. Еще вы выделяете средства на обеспечение надлежащего уровня жизни Амалии и Серафима и оказываете спонсорскую помощь детскому дому, в котором работает девочка. Вот видишь, в меня вперился немигающий взгляд. Чуть раньше я бы, наверное, впечатлилась и испугалась, но видывала я взгляды пострашнее. Вижу, я придвинула к себе поближе поднос с пирожинами. Но я так и не поняла, какая конкретно сумма причитается именно мне. В комнате повисла такая исключительная тишина, что я услышала, как стучит мое сердце. Раиса Ивановна прервал наконец молчание мой опекун. А болезнь явно пошла нашей девочке на пользу. Она начала задумываться о жизненно важных вещах. Рая ничего не ответила, лишь бросила на меня испуганный взгляд. «А сколько бы ты хотела, юная леди?» «Кажется, мой демарш его не разозлил, а наоборот развеселил». «Сколько вы выделяете на содержание Амалии и этого ее Серафима?» Вопросом на вопрос ответила я. «Ну, я так сразу не вспомню». Старик снова перевел взгляд на раю. «Десять тысяч долларов на двоих», — сказала она и тут же добавила. «В месяц». «Слышишь, Ева, десять тысяч долларов на двоих». Старик откровенно веселился. «Так сколько ты хочешь?» «Двадцать», — я откусила от пирожного. «Двадцать?» Яков Романович рассмеялся. Смех у него был некрасивый, как воронье карканье. «Интересно, согласится или нет?» Он согласился, как фокусник щелкнул в воздухе пальцами. «Договорились, моя маленькая Ева. «Будет тебе двадцать тысяч?» «Ежемесячно», — добавила я. «Разумеется, ежемесячно». Он перестал смеяться, снова посмотрел на меня изучающий, а потом спросил, еще какие пожелания?» «Пожелания?» «Да, пожалуй, есть у меня одно. Я хотела бы сама принимать и увольнять прислугу. Это возможно?» «Конечно. Я даже больше тебе скажу. Это очень похвальное желание». «Еще что-нибудь?» «Ну, говори же, я сегодня удивительно добр и щедр. Кстати, ты знаешь, что фамилия Щирый из белорусского переводится как «щедрый». Да откуда ж мне?» «Стоп!» «Что он только что сказал?» «Вот этот высохший гриб-боровик и есть тот самый Щирый, великий и ужасный? Тот, который кум королям и сват министром и который крышует пол Москвы? «Охренеть, какой у меня опекун!» «Ну, что задумалась моя маленькая Ева?» В черных глазах плясали чертенята, и от пляски этой глаза его казались совсем молодыми. «Не могли бы вы одолжить нам с Раей водителя?» «А что случилось с вашим?» — поинтересовался он. «Я его только что уволила. Можно узнать, за какие провинности?» Я легкомысленно пожала плечами. Он не показался мне в должной мере усердным служащим. «Ева, что с тобой случилось?» Голос Щерова сделался вдруг очень серьезным, а недавних чертенят как ветром сдуло. «В смысле? Что с тобой случилось за то время, которое тебя с нами не было?» «Не знаю. Я почти не соврала. Серые туманы, маленькую дверцу вряд ли можно назвать полноценными воспоминаниями». Ты очень изменилась. Если бы я не видел своими собственными глазами, что ты это ты, то решил бы, что тебя подменили. Может, и подменили, я не стала отпираться. Мне трудно судить, я же не помню, какой была раньше. Раньше? Он потер гладко выбритую щеку. Раньше ты была никакой. Я так и не поняла, комплимент это или упрек. В комнату вошел хромой, шепнул что-то щирому на ухо, и тот, сославшись на неотложные дела, распрощался с нами. «Я был бы рад, моя маленькая Ева, если бы в своей новой жизни ты нашла время навестить старика», сказал он, целуя меня в щеку. «Я постараюсь», — пообещала я, возвращая поцелуй. «С новой жизнью это он в самую точку». Жизнь у меня теперь не просто новая, она кардинально новая. Хромой проводил нас с рай до Мерседеса, и я не без злорадства увидела, что за рулем сидит один из брутальных хлопцев моего опекуна. А Олежка растерянно мечется в сторонке и что-то обиженно бубнит в телефон: А Малии жалуется, паршивец. Ну и пусть, мне плевать. Брутальный хлопец оказался вышкаленным и предупредительным. При нашем приближении пружиной выскочил из салона, коротко кивнул, распахнул заднюю дверцу. Вот у кого стоит поучиться, как нужно набирать прислугу, у Якова Романовича Щирова. До дома мы добрались быстро, но при том, удивительное дело, не нарушили ни одного правила дорожного движения. Переманить что ли к себе этого аса? Нет. Пожалуй, у меня кишка танка тягаться с самим щиром придется обратиться в агентство.